Глава 14. В классных комнатах, которые мы превратили в госпиталь, прямо на полу на тюфиках, лежали раненые. Их было много. Крысы добрались почти до всех, но, к счастью, большинство уже выздоравливало, и их жизням ничего не угрожало. Я обошла каждого. Со всеми поговорила, каждому улыбнулась и поблагодарила за спасение от безумных животных. рошка чувствовал себя не в своей тарелке. Мальчишку явно мучила совесть за засадеянная, и когда кто-то из раненых попросил принести воды, кинулся на помощь. А потом второй попросил принести какую-нибудь книжку, чтобы было нескучно выздоравливать, и Рожка, кивнув, умчался в библиотеку. А я тем временем добралась до того угла, где лежали тяжело раненые. И Южин прямо сейчас сидел на корточках у постели Ираи и, приложив пальцы к шее, прощупывал пульс. Как она? Шепотом спросила я, уже понимая, каков будет ответ. Не надо было быть лекарем, чтобы увидеть, разметавшееся по постели Ирая, мучается от сильнейшего жара. Скорее всего, это заражение крови. Даже в мире Елены Анатольевны люди умирают от такого воспаления, а уж здесь... Я прикусила губу, глаза жгло. Я так много плакала за эти дни, что почти перестала замечать, как текут слезы очень плоха», – поджал губы Южин. «Если бы она была одна, то я бы вытащил ее». «Но она не одна», – закончила я вместо своего лекаря. «Если бы я могла помочь». И рая на корточке перед амазонкой присел Рожка, появившийся словно из-под земли, всхлипнул. «Прости меня, я не хотел». рая «Она тебя не слышит», – вздохнула я, Я опустилась на колени, чтобы поддержать мальчишку. Но я уверена, она простила бы тебя, если бы знала, что произошло. Рожка снова всхлипнул и разрыдался. А я протянула руки, чтобы обнять его. И в этот самый момент Ирая внезапно открыла глаза. Села на постели. Ее взгляд, упертый в меня, был на удивление осмысленным. И я ни на миг не засомневалась в том, что предводительница Амазона пришла в себя рая ахнула я. «Как ты?» Вместо ответа она обхватила мои запястья ледяными ладонями. Я даже успела удивиться. Как же так? У нее явно жар, а руки холоднее застывшего зимой камня. «Ты должна спасти мою сестру!» — внезапно произнесла она. «Королевство Кларин не должно исчезнуть! Обещай мне сделать все, чтобы Войдила осталась жива!» Я уже догадалась, что это горячечный бред, и растерянно замерла, глядя в спокойное и серьезное лицо Ираи. И еще этот пронизывающий запястье мертвый холод, испуганный взгляд Рожки, сжатые губы и тревога в глазах Южина, подскочившего к вставшей с постели Амазонки. Я поняла, что это конец. «Обещай мне!» — настойчиво повторила Ирая. Она смотрела на меня, не отрывая глаз, а я чувствовала, Как потусторонний холод поднимается от ее рук по мне, стало жутко. «Обещай, сестра!» — в третий раз повторила умирающая амазонка. «Обещаю!» — прохрипела я еле слышно. Все это выглядело так жутко, что я готова была пообещать что угодно. И рая услышала мой ответ, кивнула, улыбнулась. «Проклятая маги! рассмеялась она жутким каркающим смехом. Вот и все. Так же внезапно, как встала, она выпустила мои запястья, рухнула на постель и выдохнула в последний раз. На лице умершей сьела широкая счастливая улыбка. Ирайя, позвала я ее, все еще надеясь на чудо. Ирайя, все ваше величество. Южин тяжело вздохнул и, присев на корточки, Провел ладонью по лицу, закрывая потухшие глаза моей лунной сестры, моей подруги. Бедная девочка отмучилась. Она стояла рядом с Дишланом, когда он, мой лекарь, запнулся, и досталось ей больше всех. «Проклятые крысы!» — выругался он. «Проклятые крысы!» — шепотом повторила я. Слезы опять лились сами, отказываясь подчиняться моей воле. Рядом рыдал рошка рошка из-за которого случились все эти смерти. Я уже похоронила десять своих людей, любимого и его маленькую дочь, и после этого нашла в себе силы простить глупого и самоуверенного мальчишку. Но смерть Ираи все изменила, став той самой каплей, которая переполнила чашу моего терпения. Я кое-как нашла в себе силы, чтобы протянуть руки и обнять плачущего Рожку. Как бы там ни было, как бы сильно я не возненавидела его прямо сейчас, он такой же ребенок, как и Олеса. Ребенок, которого я должна была защитить от опасности любой ценой, даже если главная опасность исходит от меня и моих людей. «Пойдем», — прошептала я, поднимаясь. рошка словно почувствовал то, что я думала про него, покорно поднялся И, плача, снова завел свою шарманку. «Я не хотел! Не хотел, чтобы они все умерли! Я не хотел!» «Я знаю!» — кивнула я и соврала. «Я не обвиняю тебя в том, что случилось. Идем!» «Я просто хочу поскорее отправить тебя с глаз долой, чтобы не возненавидеть еще больше!» Федор уехал из Южной Пустоши рано утром, не дожидаясь похорон и раи. Вместе с ним... Отбыли солдаты, потерявшие в бою пятерых, и Тишин с Рожкой. Я смотрела им вслед и чувствовала большое облегчение. «Мам!» — к моему плечу прислонилась они. «Все будет хорошо!» «Мама!» — Виктория, державшая меня за руку, посмотрела снизу вверх. «А мой брат когда-нибудь вернется?» Я кивнула, говорить не могла. А перед глазами снова, как в проклятой карусели, закружились лица тех, Кого убил этот мальчишка вместо меня? Я опустила веки, чтобы никто не заметил, какие сильные чувства вызывают во мне эти потери, сильные и нехорошие. «Вернется, конечно!» — кивнула Хура. Она, не отрывая взгляд, смотрела вслед уехавшему обозу. «Он не обещал! Пусть только попробует нарушить слово!» Я вздрогнула. «Обещал? Хуре?» Перед глазами вдруг всплыла картина. Зал советов, они что-то шепчут бледному от страха рожки, и он вдруг вспыхивает, как маков цвет, ярко и быстро, смущаясь от того, что она ему сказала. И картинка сложилась. «Они!» — повернулась я к дочери. «Это правда?» Она пожала плечами и улыбнулась. «Возможно. Неизвестно, мам. Слишком много белых пятен!» — ушла она от ответа. «А я решила, что нельзя полагаться на судьбу». Я и так слишком многое пустила на самотек. Надо срочно озаботиться о будущем моих детей. Тем более, я все равно собираюсь женить Феодора. Можно заодно позаботиться и о будущем моих младших девочек. Никогда не рано начать поиски подходящего мужа. Хури уже восемь. После похорон Ираи, на которые, вопреки обычаям, пришли почти все жители нашего поселения, я засела в кабинете за письмами». С поиском невесты для Феодора все было очень просто. Я написала письмо Эбрахилу с просьбой подобрать подходящую по возрасту дочь. Зная отца, я нисколько не сомневалась, что любая из принцесс будет и красива, и воспитана, и покорна воле будущего супруга. О чем еще можно мечтать, устраивая будущее сына? А вот с женихами для хуры и Виктории вышла загвоздка. Нет, я могла бы написать императору о Григории, чтобы отдать Викторию замуж за будущего принца. Думаю, он не отказал бы мне, тем более у меня есть возможность надавить на него. Но думаю, мои дети не поймут, если я выдам младшую дочь за еще нерожденного сына Анни. Все же я сама их воспитывала, и для меня это как-то слишком». Король Грилории тоже отпадает. Можно было опять написать Абрахилу сыновей у него не меньше, чем дочерей, но обрекать Хуру и Викторию на роль рабынь Мне совершенно не хотелось. Я прекрасно помнила, как чувствовала себя, когда мой бывший муж Адрей тайком поил меня травяным отваром из аддейского султаната, который мужчины использовали, чтобы держать женщин в повиновении. И такой участи девочкам не желала. Остались небольшие страны, те самые, которые были образованы на территории бывшей северной пустоши. У президента республики Талат того самого которого когда-то бросила Вайдила, сестра Ираи, двое сыновей, и породниться с ним было бы неплохо. Но есть один минус. Вполне может быть, что сыновья президента сами никогда не станут не только президентами, но и какими-нибудь министрами. Власть в республике не передается по наследству, и, насколько я могла судить, еще ни разу не было, чтобы сын президента тоже стал президентом. А нам такой вариант не подходил. Дальше королевство Кларин. Если меня не изменяет память, у Вайдилы есть дочь-наследница. Ей сейчас около шести-семи лет. Но помнится, Ирая говорила, что королева снова беременна. Однако, не полсловечка о том, кто у нее родился, я так и не услышала. Зная обычаи королевства амазонок, можно с уверенностью сказать, это Вайдила родила сына. Даже в Ургороде где матриархат довольно умеренный, сыновей до сих пор не оставляли с матерью, а передавали на воспитание отцам. Мы с баронессой Шерши за столько лет не смогли изменить отношение ургородских матерей к детям мужского пола. А уж что говорить про амазонок. Не удивлюсь, если новорожденный мальчик умер от какой-нибудь загадочной болезни. Я вздохнула. Очень жаль. Своей делой я породнилась бы с огромным удовольствием, И муж у хуры был бы покорный и послушный, ведь его воспитали бы рабом, как всех мужчин королевства Кларин. Моей дочери такой бы подошел. Слишком уж своевольная она. И потом, лучше муж раб, чем Рожка, если я правильно поняла намеки. Я вздохнула. Оставалось еще княжество Славия. Правил там князь. Когда я была королевой Грилории, а старый князь был еще жив, Он приезжал ко мне с визитом. Очень импозантный молодой человек. Детей у него, по обычаям их народа, много. И сыновей должно быть точно больше двух. Вот только слишком чуждый это был народ. Хотя и жил когда-то, много веков назад, на территории Грилорского королевства. Боюсь, моим девочкам сложно будет найти с женихами общий язык. У меня, к примеру, с князем ничего не получилось. Не в плане личной жизни, конечно но переговоры о поставках славского шелка в Грилорию я не забуду никогда. Каждое слово князя несло в себе не двойной смысл, а целую пригоршню смыслов. Их можно было повернуть в любую сторону, и князь всегда оказывался прав. Я тогда вынуждена была отступить и согласиться на невыгодное для своей страны условия только потому, что не заметила очередной подвох в случайно сказанном слове. В общем, еще раз связываться с ушлым князем мне совсем не хотелось, а то с него станется забрать вместе с дочерью еще и страну. Я уныло потеребила пустой лист бумаги, на котором собиралась писать письмо. И где мне найти женихов для дочерей? Не в Мантийской же епархии? Эти религиозные фанатики подходили Хуре и Виктории еще меньше, чем сыновья Эбрахила. Мантийская епархия. Я вдруг зацепилась за эти слова и повторила про себя, не понимая, что именно меня насторожило. «Мантийская епархия». «Нет, эти религиозные фанатики...» «Религиозные фанатики...» «Точно!» Я даже слегка опешила от пришедшей в голову мысли. «Но не может же быть, что все так просто!» «Что все это время ответ был прямо перед глазами» а мы его просто не замечали. Все ответы всегда были перед нами, но мы слишком привыкли к ним, чтобы видеть. Медленно отодвинула стопку бумаг. Встала. Нарочито тщательно выровняла стопку чистых листов. Открыла ящик и аккуратно опустила их туда. И почему мы сразу не догадались? Ведь нам оставался всего один шаг. Но мы остановились и потеряли направление. Раздался резкий стук в дверь, которая сразу же распахнулась, и в кабинет влетела бледная и взволнованная они. «Мама, ты можешь быть права, это могут быть они. Но почему я сразу не догадалась? И знаешь, я вдруг вспомнила, что несколько месяцев назад к императору явился посол из Мантийской епархии. Впервые за все время существования этого государства Кто-то покинул пределы их страны. Император сразу же заинтересовался и пожелал поговорить с ним лично. А потом он вроде как исчез. По крайней мере, я никогда больше о нем не слышала и не вспомнила бы, если бы не ты. Но как такое может быть? Я сделала вид, что не заметила, как дочь покопалась в моих мыслях, которые вообще-то были для нее совсем не предназначены. «Прости, мам». Тут же повинилась Анни. «Я просто должна была убедиться, что ты не наделаешь глупости. Не надо искать женихов Хурья и Виктории. Поверь, они сами справятся с этим гораздо лучше». «А Феодору, значит, можно», – нахмурилась я. «Феодору можно», – кивнула она. «Феодор мужчина, и поверь, жена не помешает ему любить и быть любимым, и он способен сделать счастливой девочку из Адди. Это ж так просто». А вот хурая Виктория, они совсем другое дело, мам, поверь, я знаю. Они снова склонила голову в том тревожном жесте, о котором я почти забыла. Они, выдохнула я, мне вдруг стало нестерпимо жалко мою девочку. Да, она с самого детства знала свою судьбу и согласилась с ней, и никогда не рассказывала мне о тех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во дворце императора. Мама, давай потом. Сейчас важнее другое. Надо как можно быстрее отправить кого-нибудь, чтобы предупредить Феодора о монахах. Переключиться оказалось сложно, но они была права. Если монахи мантийской епархии на самом деле сохранили способность управлять магией, то нам придется туго. Одно дело, когда маг, легко меняющий реальность, один, и совсем другое, когда их целая страна. Да, ты права. Я села за стол и достала из ящика бумагу, которую только что убрала. И Я напишу письмо Феодору и Эбрахилу. Если вдруг монахи заявятся и к ним тоже, то пусть будут осторожнее. А я пока найду наемника, который сможет очень быстро доставить послание Феодору. Они не успели уехать слишком далеко, и если повезет, то письмо догонит его еще в границах пустоши. Монахи сюда не сунутся». Они знают, что здесь магия ведет себя слишком непредсказуемо. Они была права. До вечера воин успел не только доставить письмо, но и вернуться с ответом. Феодор писал, что примет нашу гипотезу к сведению, но он сомневался, что такое может быть, тем более видение они однозначного ответа не давали. Если бы мантийская епархия вдруг обрела небывалую мощь, то, скорее всего, не кинулась бы подчинять императора а начала с государств поменьше, или в крайнем случае с Эбрахила, с которым у них есть общие границы. А империя слишком далеко от стен Мантийской епархии, и никаких общих интересов у этих двух стран нет. Слова Феодора звучали разумно, и я согласилась с ними. Просто мы с они были слишком напуганы и взбудоражены, когда предположили, что маги скрываются в Мантийской епархии. Это было бы слишком просто. Несколько недель прошли спокойно. Наше поселение вернулось к мирной жизни. И хотя боль от потерь осталась с нами навсегда, но раненые постепенно выздоравливали, дети перестали кричать по ночам, а женщины кричать от страха, услышав шорох под подполом. Только пустота в душе и одиночество никак не становились легче. Я переселила младших дочерей к себе, позволив им спать со мной в одной постели. Мне это было даже нужнее, чем им. Однажды ночью я вдруг проснулась. Так резко, как будто бы кто-то толкнул меня под спину. Машинально оглядела комнату, особое внимание уделяя углам и щелям. Эта привычка появилась у меня после нападения бешеных крыс и никак не уходила. В простенке между окнами я заметила тень, слишком большую и слишком постороннюю, чтобы быть чем-то неопасным. Я настороженно замерла, прислушиваясь и решая, стоит ли мне звать на помощь или нужно чуть-чуть подождать. «Елька!» — шепнула тень и шагнула ко мне, превращаясь в ночного короля Грилории. Я скучал.